Глава 22. Когда мы добираемся до гнезда смертовизгов ранним утром, луна только начинает обратный спуск по небу. Несмотря на то, что все джунгли кипят от жары, эта их часть окутана холодным липким туманом. А значит, мы в нужном месте. Я запрокинул голову, смотрю на деревья, и сквозь сковывающую мышцы тревогу чувствую удивление. В лесах вокруг моей деревни У нас никогда не было таких великанов, с ветвей которых свисали бы лозы, а на стволах распускались яркие цветы. Они так прекрасны, что я почти забываю о терзающем меня страхе. Что, если я не смогу погрузиться в доли? Или хуже, что, если я не смогу использовать голос? Что, если оцепенею, как в тот день с ей, и кто-нибудь погибнет? Что, если... Что, если... Что, если... Бритта похлопывает меня по плечу, призывая сосредоточиться. Я киваю, пытаюсь отогнать бесполезные мысли и глубоко дышать, как учила белорукая. Мысленно тянусь к темному океану, к золотой двери в его недрах. И он, к счастью, тут же вздымается вокруг меня. Вот так просто я соскальзываю в ндоле и начинаю лучше видеть в темноте. Живые существа наливаются неземным мерцанием, и я беззвучно двигаюсь между деревьями с отрядом. Быстро нахожу прогунов часовых смертовизгов, которые прячутся высоко среди ветвей. Сердцебиение чудовищ сияет ярче всего. Просто живые барабаны, грохочущие так громко, что я почти чувствую кожей их дрожь. Я жестом останавливаю отряд, указываю наверх. Над нами два прыгуна, оба хорошо скрыты листвой. Их еще никто не заметил. Никто не обладает таким взором, как я. К счастью, чудовище тоже нас не увидели. Однако одно неверное движение может это изменить. Капитан Келичи указывает на меня пальцем и жестом отдает приказ. «Ваш выход». Я молча подтверждаю, что поняла, и мы с Бритой уходим вперед медленно пробираемся сквозь подлесок стараясь не издавать никаких звуков чтобы не насторожить смертовизгов смутно ощущая присутствие кейты рядом как его тень снует среди деревьев появляясь и исчезая Похоже, годы ночных вылазок против чудовищ сделали его как беспощадным так и бесшумным брита к сожалению не столь грациозно однако тоже осторожно крадется под джунглем неизменно прикрывая мне спину считанное мгновение, и мы рядом со смертовизгами. Тот, что ближе ко мне, осматривает окрестности,